не буду служить. Книга профессора Добба посвящена персонетике, которую финский философ Эйно Кайки назвал немилосерднейшей из наук, созданных человеком. Добб, один из наиболее выдающихся персонетиков современности, думает также. Нельзя, заявляет он, не прийти,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 Крушение именно здесь. Мы поведем разговор о дисциплине, которую несколько высокопарно называют экспериментальной тягонией. И вот что заставляет рецензента задуматься. Когда пресса впервые подняла шумиху вокруг персонетики, это случилось девять лет назад. Читатели пережили настоящее потрясение. А ведь нас, казалось бы, ничем уже нельзя удивить. Столетия гремело эхо деяний Колумба, но погорение Луны общественное сознание переварило чуть ли не за неделю, как ничто почти банальное, и все-таки рождение персонетики оказалось для публики шоком. В название дисциплины слиты два заимствованных из латыни слова персона (личность) и генетика (создание, сотворение).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 Норберт Винер, о чем свидетельствуют некоторые места его последней работы "Творец и Робот". Правда об этой возможности Винер упоминал в своем обычном полушутливом тоне, за которым однако угадывались перспективы довольно мрачные. Но даже Винер не мог предвидеть, как обернется дело лет двадцать спустя. Самое худшее случилось, сказал сэр Дональд Акер, когда в Массачусетском технологическом институте соединили входы с выходами. Сейчас персональный мир для будущих его обитателей можно создать за два часа. Именно столько времени требуется, чтобы внести в машину одну из полных программ типа ВАЛ шестьдесят шесть, Криан четыре или Яхва.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 И американской группы из МТИ существуют довольно значительные различия по части методики и целей экспериментальных исследований. Доб рисует процедуру шестидневки творения, ужатой до 120 минут следующим образом: сначала в машинную память вводят минимальный набор данных, то есть, если прибегнуть к языку понятному непосвященным.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 И точно так же можно построить геометрические фигуры с четырьмя, пятью, не любым иным количеством измерений. Четырехмерные фигуры называются тессерактом. Они уже не имеют реальных соответствий, в чем легко убедиться из-за отсутствия физического измерения номер четыре. Нельзя построить реальную костяшку с четырьмя измерениями.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 Познают свой мир как то берклеевское существо, которое не в состоянии отличить эссе от персипи – быть от воспринимать, латынь, то есть никогда не обнаружит различия между наблюдаемым и тем, чем оно вызывается, объективно и независимо от наблюдающего.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 Эта картина не есть точное соответствие реальности, тем не менее ее можно пользоваться исторически долгое время и даже добиваться немалых практических достижений в строительстве машин, орудий и так далее. Подобным же образом персоноиды, если настроиться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 в сфере действий, которые, правда, реально не буквально, не в нашем смысле, однако существуют не только в мышлении. Впрочем, это едва ли не самое трудное место книги, и Доббу, пожалуй, не удалось полностью объяснить то особое качество экзистенции персеноидов, которые можно выразить лишь на математическом языке программ и демиургических поправок. Так что мы должны... Отчасти, наверно, принять, что активность персоноидов не абсолютно свободна, как и пространство наших поступков, которое ограничивают физические законы природы, не абсолютно дотерминировано, как и мы не являемся вагонами, которые движутся по жестко закрепленным путям. Персоноид подобен человеку в том, что вторичное качество цвета.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 представляет собой как бы становящееся пространство для любой деятельности, для строительства, исследования героических экспедиций, вылазок в неизвестное, смелых догадок. Словом, мы не обделили персоноидов, дав им во владение именно такую анеиную вселенную. Не в этом следует усматривать жестокость и аморальность персонетики. В седьмой главе Non Serviam доп знакомит нас с обитателями цифрового универсума. Персоной дарят располагают как артикулированным языком, так и артикулированной мыслью, а кроме того, наделены эмоциями.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 Персональный нуклеус, уж тогда они обладают даром речи и мышления, но в зачаточном состоянии они располагают словарем хоть и крайне бедным.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 известное нам из истории человека его верований, его философских исканий и мифотворчества, откуда мы взялись, почему мы такие, какие есть, почему наблюдаемый нами мир обладает такими, а не иными свойствами, что сами мы значим для мира, что мир значит для нас и цепочка этих вопросов неизбежно ведет к коренным вопросам антологии, из которых центральный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 емком компьютере уже теперь можно уместить до тысячи персоноидов, но такого рода исследования из области социо динамики, которые выделилось уже в самостоятельную дисциплину, не входят в круг основных интересов Добба, поэтому и в его книге о них лишь бегло упоминается. Как было сказано выше, персоноиды не имеют тела, но имеют душу.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 Это как бы зеркало, задача которого – отражать другие зеркала, а те, в свою очередь, отражают другие, и так до бесконечности. Но это просто физически невозможно, и потому феномен человеческого сознания парит и реет над западней «регрессус от инфинитум» – «из ничего» – латынь. Под сознанием, по-видимому, идет непрерывный бой за полное «познание»,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 И с точки зрения наблюдателя человека, быть может даже до гениальности и эффективным во всем, что касается творчества и принятия решений, но такое существо ни в коей мере не было бы человеком, лишённым его таинственной глубины, его внутренней извилистости, его лабиринтной природы.